Глава 4. Party like it's 1999. Веселиться, как будто на дворе 1999 год. Цитата из песни Prince 1999. 1982 год. В современном американском английском это устойчивое выражение, означающее веселиться, как будто завтра конец света. Пока Даниэль Эк качает музыку в своей комнате в Роксвиде. Его будущий компаньон открывает свою первую миллиардную компанию. В апреле 1999-го Мартину Лоренсону исполнилось 30. Он — восходящая звезда на стокгольмском IT-небосклоне. У него зачесаны назад каштановые волосы, а уверенность в себе зашкаливает. Днем он работает в одной из ведущих венчурных компаний. Стокгольм в те дни — один из ведущих интернет-городов Европы. Наивысший статус имеют представленные на бирже компании Icon Media Lab и Francis Fabrikken, занимающиеся интернет-консалтингом. Их акции ценятся высоко, поэтому они легко и быстро скупают конкурирующие фирмы. В прессе и по телевидению руководители этих компаний выглядят как посланцы из какого-то невероятного будущего. В ресторанах на площади Стуреплан новоиспечённые IT-предприниматели общаются с модными дизайнерами, рекламщиками, поп-звёздами и финансистами. «The Carragans» в «Зените славы», а шведский звёздный продюсер Макс Мартин пишет музыку для суперзвезды Бритни Спирс. Политики обсуждают шведское музыкальное чудо. В Лондоне Эрнст Мальмстен, Кай Селиндер и Патрик Хеделин устраивают настоящую шведскую сенсацию, запустив Bu.com — международный модный бутик. Вскоре у проекта появляются технические проблемы, а когда в начале 2000 года лопнет пузырь доткомов, это будет один из первых громких случаев банкротства. Но пока эта угроза кажется призрачной, пока царит паника другого рода, все боятся опоздать на поезд. Один из тех, кто использует шанс, Ян Стенбек, владелец инвестиционной компании Шинновик. Ранее он вложил деньги своей семьи в Теле-2 и телекомпанию MTG. Теперь он открывает интернет-ресурс для электронной торговли CD-ON, и портал everyday.com. Генеральным директором которого какое-то время работает Никлас Зенстрём. Скоро он пойдёт дальше и вместе с датчанином Янусом Фрисом создаст Коза, своего рода продолжение Napster. Файл-обменная сеть несколько лет была у всех на устах, пока сервис не потопили адвокаты звукозаписывающих компаний. Грандиозным успехом этого дуэта станет Скайп, вышедший в августе 2003-го и позволивший всему миру совершать звонки через интернет. Эта программа сделает Никласа одним из первых IT-миллиардеров в Швеции. А потом он создаст пиринговый музыкальный сервис «Ардио». Эти новшества в экономике не оставляет без внимания и деловое семейство Валенбергов, На рубеже веков компания Инвестор, принадлежащая Валленбергам, вкладывает около 900 млн крон в веб-портал Спрей, который также занимается консалтинговой деятельностью. Впрочем, Спрей станет разочарованием, и о нём довольно скоро забудут. Из-за этого провала интернет-сектор надолго выпадет из сферы интересов Валленбергов. Two Princess Посреди всей этой бури новой технологий и рискованной инвестиций Мартин Лоренсон и его компаньон Феликс Ханге придумавают идею. Оба переехали в Стокгольм из Гётеборга и не так давно работают на Cell Ventures, венчурную компанию, которая инвестирует в стартапы. Их офис расположен на самом верху одного из небоскрёбов на Сётергетт в центре Стокгольма. Мартин и Феликс занимаются созданием Cellmore, некоего прообраза платформы для электронной торговли. Их проект отклоняют, но Мартин и Феликс хотят делать что-то своё и идти дальше. Их новая идея связана с рекламой в интернете. Мартин легко придумывает идеи. Он открытый, энергичен, можно сказать, гиперактивен. В любой момент может включить харизму, хохочет над тем, что кажется ему смешным. Некоторые считают его нахалом, но если надо действовать, он действует молниеносно. У него уже широкая сеть контактов в Стокгольме, Феликс более замкнутый. Он из богатой семьи. Когда он был маленьким, его родители открыли сеть магазинов одежды Joy, а он больше интересуется не модой и одеждой, а компьютерами. Мартин Лоренсон вырос в очень интеллигентной семье из Буроса, крупного промышленного центра. Мать учитель, отец экономист. Оба в молодости занимались спортом на профессиональном уровне. Мартин тоже вырос спортивным, в нём силён дух соперничества. Он всегда сравнивает себя с другими. В детстве он посещает гимназию имени Свена Эрикссона и хорошо учится. На школьной фотографии у него длинные милированные локоны. Он похож на молодого Патрика Свейзи. После школы он поступает в технический университет Чалмерса в Гётеборге. Там его увлекает весёлая студенческая жизнь. Он вступает в университетский студенческий клуб, но и учится увлечённо, параллельно слушая курсы в высшей торговой школе Гётеборга. подрабатывает уборщиком в Volvo. В 25 лет Мартин Лоренсон подаёт заявку на стажировку в телекоммуникационной компании Itel. В 1995 году начинает стажироваться. В рамках стажировки он проходит практику в Кремниевой долине у разработчиков поисковика AltaVista. Там он получает представление о бэк-осистеме, которая связывает университетский мир, учредителей стартапов и инвесторов. После работы в Телли Мартин переезжает в Стокгольм и устраивается в Cell Ventures. Его шеф Пер-Йорген Персон сыграет важную роль в будущей карьере Мартина. Пер-Йорген Персон выглядит как уверенный в себе лидер. Ему 35. У него светло-русые кудри, а когда он улыбается, между передними зубами видна щель. Он сыплет американскими бизнес-терминами и говорит на пяти языках. Он замечает, что Мартин Лоренсон и Феликс Хагню часто остаются после работы и занимаются своим тайным проектом. Если у них получится, он хотел бы вложить в этот проект деньги. В остальном, портфель Cell Ventures полон. Один из проектов, который называется Price Runner, станет эффективной системой сравнения цен в сетевых магазинах. Другой, под названием Dex3, это инструмент цифрового распространения музыки, предназначенный для звукозаписывающих компаний. третий тридире. Его техническим директором через несколько лет станет Даниэль Эк. Start me up. Летом 1999 года для Мартина и Феликса в связи с их новым проектом начинается напряжённое время. Они сидят дома у Феликса в Эстермальме и придумывают бизнес-план под некую идею, которую называют ClickCAD. Пока Феликс занимается технической стороной, Мартин время от времени влезает в костюм и отправляется на стуры-план — искать финансирование. Несмотря на горячий сезон на рынке, инвесторов найти трудно, и Мартин Лоренсон не понимает, почему. Ведь принцип довольно прост — создать рекламную систему, которая связывает продавца и покупателя. Но как-то в пятницу, поздно вечером, они представляют идею Магнусу Эмильсону, приятелю Феликса по высшей торговой школе Гетеборга. Встреча становится прорывом. У Магнуса Эмильсона есть деньги. Он основал и вывел на биржу сервис интернет-консалтинга «Майнд». В новую компанию он вкладывает 5 миллионов крон. Ему достается доля 30%. Со временем эта сделка принесет богатство всем троим. Мартин и Феликс начинают нанимать сотрудников и переезжают в офис в Эстермальме, на Грефтур и Гатан-21. В середине ноября 1999-го их сервис, получивший название «трейдаблер», наконец-то запускается. Компания сразу же начинает расти. Мартин Лоренсон работает по ночам и просыпается к обеду. Потом идет в китайский ресторанчик неподалеку от офиса, где заказывает четыре небольшие порции еды, стакан молока и ванильное мороженое. Ему 30, он холостяк, обитающий в интернете. К формальной роли или должности в своей компании Он не стремится. Пер Йорген Персон на этот раз упускает возможность инвестировать. Cell Ventures выставляется на продажу, рынок демонстрирует тенденцию к спаду. Но Персон будет следить за их карьерой. Когда через 7 лет он услышит о следующем проекте Мартина, то успеет вовремя. Nein und nein, Schliffballons. 99 воздушных шариков. Песня немецкой группы Nena, 1983 год. К началу 2000 года Стокгольмская интернет-буря достигает апогея. В феврале стеклянная колонна на площади Сергельсторк украшена обложкой журнала Newsweek с заголовком Интернет столица Европы, новые суперкомпании на бирже и модные клубы. Однако уже в следующем месяце акции IT-компаний на Нью-Йоркской бирже Nasdaq падают. Пузырь доткомов лопнул. Многомиллиардные инвестиции шведских предпринимателей превращаются в пыль. IT-знаменитости испаряются. Но? Но Мартину Лоренсону и Феликсу Хагню везет. В апреле им удается заполучить для Трейдабблер 10 миллионов долларов. Деньги пришли от американского финансиста Джорджа Сороса и шведского фонда Arctic Ventures. Один за другим сдаются их европейские конкуренты. Рынок проседает. Внезапно дешевеет рабочая сила. Нанимать программистов теперь проще. Рэй Даблер, стоит почти 1 миллиард. Living on a Prayer. В июне 2002 года, когда Даниэль оканчивает гимназию, интернет-сектор полностью сдулся. Даниэль мечтает создать что-нибудь масштаба Google, но приходится довольствоваться работой в интернет-агентстве Яйя. Клиенты хотят, чтобы их сайт был в топе поисковой выдачи. Задача Даниэлю не по душе, но он хорошо с ней справляется, И со временем становится техническим директором Яй. Помимо работы, Даниэль занят и другими идеями. Он работает над ними в родительской квартире в Роксвиде. Позднее Даниэль будет рассказывать, как в то время снимал и индексировал огромное количество телепередач в прямом эфире и с восторгом наблюдал за триумфальным шествием Фейла обменных сетей. В этот период, по словам Даниэля, он пытается учиться в Кейти-Эйч, но хватит его лишь на 2 месяца. Впрочем, неизвестно, правда ли это. В KTH нет никаких сведений о поступлении Даниэля Эка. Когда Даниэлю исполняется 22, ему звонит инвестор из Лондона. Он узнал о Шведе благодаря поисковику, который тот создал несколько лет тому назад. Инвестор спрашивает, не заинтересован ли Даниэль в новой работе. Есть сайт, посвященный виртуальным бумажным куклам, которому нужен технический директор. Возможно, Даниэль захочет встретиться с директором Стардул. Candy Shop. За 7 лет, что прошли с момента появления Napster до запуска Spotify в 2006 году, музыкальная индустрия изменилась в корне. Падают продажи CD-дисков. Звукозаписывающие компании держат оборону, объявив войну файлообменным сетям. Дирижирует цифровой музыкой основатель и глава Apple Стив Джобс. В 2001 году Apple запускает музыкальный плеер iTunes, который используется для организации и прослушивания музыки на компьютере. Предполагается, что пользователь будет потрашить свои CD, компоновать новые плейлисты и используя Mac записывать треки на чистые диски. Технология предназначена для пользователей Apple, но звукозаписывающие компании недовольны. Музыкальный плеер способствует распространению треков, взятых на пиратских сайтах. Многие руководители звукозаписывающих фирм считают, что Apple просто отправляет пиратов гадить на улицу. Когда Стив Джобс в том же году выпускает портативный MP3-плеер, необходимость в CD отпадает. Пользователи могут собирать и организовывать треки в iTunes, а потом переносить их на iPod, который можно носить с собой или подключать к динамикам. MP3-плеер успешный продукт, погубивший не один музыкальный магазин звукозаписывающих компаний. На тот момент у Universal и Sony Music есть собственный стриминговый сервис PressPlay. тогда как EMI, BMG и AOL Time Warner представлены на MusicNet. Интересы звукозаписывающих компаний и Apple сталкиваются. В 2002 году и в начале 2003-го Стив Джобс тратит много сил на заключение нового тайного соглашения с партнерами из музыкальной индустрии. Представители пяти крупнейших звукозаписывающих корпораций один за другим приезжают в Купертино по его приглашению. Первый отзывается Warner Music. Когда очередь доходит до лидера рынка Universal, генеральный директор компании Дак Моррис просит поехать на эту встречу своего коллегу Джимми Айовина, основателя Interscope Records. Джимми очень увлекает концепцией Стива Джобса, и он её горячо поддерживает. Что касается BMG, то контакты немцев с Apple поддерживает директор по стратегическому развитию Томас Гесс, который вскоре будет заниматься слиянием компании с Sony Music. На встречу с Стивом Джобсом и Эдди Кью, директором iTunes, Гэсс летит из Нью-Йорка. Я знаю, что в наших плеерах полно пиратской музыки, но у меня есть идея, заявляет Стив Джобс на встрече. Основатели Apple намерены открыть музыкальный магазин, где треки будут продаваться по 1.99 цента штука. С одной стороны, звукозаписывающие компании против того, чтобы дать пользователям возможность выбирать отдельные любимые треки. С другой, они видят и массу преимуществ. К примеру, такая схема позволила бы игрокам индустрии сохранять около 70% дохода, что значительно больше, чем при продаже музыки на CD. Одна за другой звукозаписывающие компании подписывают соглашения. Warner, Universal, Sony, BMG, EMI. За несколько лет Apple становится главным партнером звукозаписывающих компаний. The Message. 28 апреля 2003-го Степ Джобс вещает со сцены. Человек, который видит будущее, одет в синие джинсы, черную водолазку и кроссовки New Balance. Сначала он представляет усовершенствованную версию iTunes, которая уже есть у 20 миллионов пользователей Mac. А далее говорит об iPod, который стал самым популярным MP3-плеером в мире. «Мы ведь все покупаем музыку на CD, верно?» — спрашивает руководитель Apple, едва сдерживая улыбку. Он делает небольшую паузу. Конечно, пиратство — обычное явление в Кремниевой долине. а многие присутствующие наверняка пользуются и файлообменными сетями. Все помнят, что в 1999 году была такая штука «Непстер». Его закрыли в 2001-м, но кое-чему он нас научил. Например, тому, что интернет создан для распространения музыки, а его последователь «Коза» и сегодня живет и процветает, продолжает Стив Джобс. На тот момент «Коза» Николаса Зенстрима самая крупная файлообменная сеть в мире. «Технология позволяет немедленно получать желаемое», — говорит Стив Джобс. «Но пиратское копирование — это кража». «Это кража», — подчеркивает он. «Почему люди крадут?» — задается вопросом Стив Джобс. «Возможно, из-за нехватки легальных альтернатив?» Многие из присутствующих согласно кивают. «Нет легальных альтернатив», — эти слова появляются на экране за спиной у Стива Джобса. Но это утверждение не вполне справедливо. На тот момент уже несколько сервисов в США официально предлагают музыкальный стриминг. Самый известный Rhapsody. С конца 2001 года он продаёт неограниченный доступ к огромной музыкальной библиотеке за 10 долларов в месяц. Но есть же Rhapsody и Presto Play. Что вы скажете о них? Да, но эти сервисы предполагают подписку. Нельзя загрузить только один трек за небольшую плату, возражает Стив Джобс. А далее он впервые публично нападает на музыкальные подписки. При отказе от подписки вы мгновенно теряете всю собранную музыкальную библиотеку. Мы считаем, что подписка это неверный путь, бос Apple на секунду замолкает. Люди издревно покупают музыку, и тут Стив Джобс объявляет главную новость. На экране появляются логотипы пяти крупнейших звукозаписывающих компаний. Джобс прячет улыбку. До того, как мы всё это затеяли, мне напомнили слова Хантера Томпсона, сказал он, и прочёл с экрана. Музыкальный бизнес это жестокая и неглубокая денежная канава, длинный искусственный коридор, где ворам и проституткам вольготно, а хорошим людям рут как собаки. Есть в нём и минусы. Публика громко смеётся и аплодирует. Стив Джобс шутит, что выиграл войну между музыкальной индустрией и IT. И рассказывает, как компания Apple обратилась к ведущим фирмам с предложением сделать нечто совершенно новое и великое. Итак, главная новость музыкальный магазин iTunes. В магазине можно покупать треки поштучно. Музыку можно загружать на неограниченное количество плееров iPod и три компьютера Mac. Можно также записывать CD, но существует встроенная защита от копирования. Для одного плейлиста допускается не более 10 CD копий. Треки можно покупать по 99 центов без абонентской платы, торжественно говорит Стив Джобс. Новый магазин Apple с ходу имеет огромный успех. В этом же году позже Стив Джобс снова поднимется на сцену, чтобы представить новый iTunes для PC. Пользуясь случаем, он устраивает видеочат с Миком Джаггером, доктором Дре и солистом YouTube Bona. Прежде чем отключиться, Бона скандирует «Jimmy Iovine Universal». Это в честь главы звукозаписывающей компании, которая когда-то выпустила альбом YouTube «Rattle and Hum». Эти три слова потом не раз всплывут в рассказах о том, как Spotify бросил вызов Apple.